Глава шестьдесят седьмая. Боярышник. Февраль 1817 года. Чилдермас пересекал Вересковую пустошь. Посреди пустоши высилось уродливое деревце, на котором болтался повешенный. Отсутствие плащей и рубашки позволяло рассмотреть то, что при жизни пряталось под одеждой, странные отметины на коже. Грудь, спину и руки повешенного испещряли синие значки, нанесенные так густо, что кожа казалась скорее синей, чем белой. На пути к дереву Чилдермас думал, что отметенная жестокая шутка убийцы. В бытность матросам ему доводилось слышать о странах, где исповеди преступников перед казнью варварскими способами наносят на их тело. Издалека значки выглядели, написанными на коже, вблизи оказалось, что они под ней. Чилдермас спешился и развернул тело лицом к себе. Лицо покойника побагровело и раздулось, а глаза вылезли из орбит и налились кровью. Чилдермас долго изучал искаженные черты, пока не узнал старого знакомства. — Винкулюс! — произнес он. Карманным ножом он перерезал веревку, стянул с мертвеца штаны и ботинки и всмотрелся в него. Голое двуногое животное посреди заснеженной бесплодной пустоши. Странные значки покрывали каждый дюйм тела, за исключением лица, ладоней, причинного места и ступней, словно синекожий человек натянул белые перчатки и маску. Чем дольше Чилдермас всматривался в значки, тем яснее понимал, они нанесены неспроста. Это письмена короля, наконец промолвил он. Книга Роберта Финтхельма. В воздухе закружили острые льдистые снежинки, ветер задул с новой силой. Чилдермас подумала, подумал о Стрэнджи и Норреле в двадцати милях отсюда и расхохотался. Какая разница, кто прочтет книги в аббатстве Хартфью? Самая ценная книга на свете лежала перед ним, голая и мертвая, заносимая снегом и продуваемая ветром». «Стало быть, эта ноша выпала мне». сказал Чилдермас: величайшая честь и величайшее бремя, доставшееся человеку в наш век. Сейчас однако ноша представлялась в большей степени бременем, нежели честью. Самая неудобная форма для книги. Чилдермас понятия не имел, как давно умер Винкулюс и когда начнет разлагаться Можно закинуть тело на лошадь, но как объяснить прохожим, откуда он взял труп повешенного? Можно спрятать тело и вернуться за ним с повозкой. Сколько времени это займет? К тому же тело могут найти. В Йорке хватает врачей, готовых заплатить за свежий труп, не задавая лишних вопросов. Можно наложить заклинание сокрытия, подумал Чилдермас. А как быть с собаками, лисами и воронами? Их заклинаниями не обманешь. Однажды книгу уже съели. Нельзя, чтобы это случилось снова. Самым разумным казалось скопировать значки, но его записная книжка, перо и чернила остались в аббатстве Хартфилд. Что делать? Начертить их палкой на замерзшей земле? Если бы вокруг были деревья, он мог бы... разжечь костер и углем нацарапать символы на коре. Однако рядом не было ничего, кроме кривого боярышника. Чилдермас посмотрел на свой нож. Вырезать значки на собственной коже? Этот план обладал несколькими неоспоримыми достоинствами. Во-первых, так он в точности скопирует расположение знаков. Чем ближе к голове, тем важнее. возможно во вторых так значки легче и сохранить и скрыть показывать ли их стрэнджу или норрелу он пока не решил однако символы слишком плотно покрывали тело винкулюса и выглядели очень замысловато даже если у него хватит умения перенести все точки круги и завитушки на кожу в чем чилдермас сомневался Резать придется глубоко, чтобы значки сохранились надолго. Чилдермас скинул плащ и сюртук, расстегнул ворот сорочки и закатал рукав. Для пробы он попытался вырезать на внутренней стороне предплечья значок, расположенный на том же месте у Винкулюса. Результат его не обрадовал. Кровь заливала рану, и от боли кружилась голова. здесь столько символов что к концу операции я просто истеку кровью да кстати а как я собирался копировать символы со спины положу ка я труп на лошадь а если кто нибудь спросит откуда он взялся придется стрелять не слишком хороший план но другого у меня нет рассуждал чилдермас натягивая сюртук и плащ пивовар щипал жухлую траву на пригорке откуда ветер сдул снег Чилдермас подошел к лошади достал из саквояжа веревку и ящик с пистолетами зарядил их и насыпал на полку порох затем обернулся чтобы проверить как там покойник какой то человек мужчина склонился над телом винкулюса чилдермас сунул пистолеты в карманы плаща и бросился к дереву незнакомец В черных башмаках и черном дорожном плаще присел на корточки на заснеженной земле над телом Винкулюса. Чилдермас решил было, что это стренж, но незнакомец был ниже ростом и более хрупкого сложения, одет он был как богатый и модный джентльмен, разве что прямые черные волосы отпустил не по моде. длинные локоны придавали ему сходство с методистским проповедником или поэтом романтиком я знаю его подумал чилдермас он волшебник я хорошо его знаю почему я не могу вспомнить его имя слух чилдермас сказал это труп мой сэр оставьте его в покое незнакомец поднял глаза Твой, Джон Чилдермас, спросил он с мягкой иронией, а я думаю, что мой. Чилдермас удивился, что несмотря на богатую одежду и властный вид, речь незнакомца звучала грубовато даже для его ушей. Акцент явственно выдавал в нем северянина, но Чилдермас не мог вспомнить, где так говорят. Может быть, в Нортумбрии? В холодных землях, что лежат за Северным морем, самое удивительное, что в речи незнакомца слышалось что-то неуловимо французское. — Вы ошибаетесь! — Чилдерман поднял пистолеты. — Мне придется выстрелить в вас, сэр, но я этого не хочу. Оставьте тело в покое и ступайте своей дорогой. Незнакомец не ответил. какое то мгновение он смотрел на чилдермаса а затем словно утратив к нему всякий интерес вернулся к трупу в поисках лошади или коляски которая привезла незнакомца чилдермас огляделся пусто посреди заснеженной равнины были лишь двое мужчин лошадь труп и одинокое дерево но где же коляска спросил себя чилдермас «На нем не пятнышко, словно только что от коммердинера, и где его слуги?» Мысли эти встревожили Чилдермаса. Он не сомневался, что без труда справится с бледным, тощим, поэтического вида незнакомцем. Но кучер и парочка лакеев значительно осложнили бы дело. «Вы владелец ближних земель, сэр?» — спросил Чилдермас. «Да». а где ваша лошадь коляска где ваши слуги у меня нет лошади джон чилдермас нет кареты и здесь только один из моих слуг где не поднимая глаз незнакомец показал бледным тонким пальцем чилдермас в смятении смотрел на него вокруг не было никого только ветер шевелил сухую траву о ком он говорит о ветре снеге чилдермасу доводилось слышать о средневековых чародеях которые считали силы природы своими слугами наконец чилдермас понял что нет сэр вы ошибаетесь я не ваш слуга еще три дня назад ты кичился этим сказал незнакомец хозяином чилдермаса мог быть только один человек а что если незнакомец и есть мистер норрелл или одно из его воплощений в прошлом волшебники умели являться в разных обличиях отражающих ту или иную черту их характера чилдермас пытался вообразить какая черта гильберта норрелла явила себя в образе бледного красавца со странным акцентом и властными манерами. Из всех странных событий последнего времени это было бы самое невероятное. «Сэр!» — крикнул он. «Я вас предупреждаю! Оставьте тело в покое!» Незнакомец еще ниже склонился над трупом, затем выдернул что-то из собственного рта крошечную светящуюся жемчужину, отливающую розовым и серебристым, и положил ее в рот Винкулюса. Мертвое тело содрогнулось. Это не было похоже ни на судорогу больного, ни на дрожь здорового, скорее на трепет, с которым березовая роща встречает приход весны. — Отойдите от тела, сэр! — вскричал Чилдермас. Предупреждаю в последний раз! незнакомец не поднимая глаз принялся водить кончиком пальца по телу словно что то писал чилдермас прицелился в левое плечо незнакомца намереваясь только попугать его пистолет не подвел показалось облачко дыма запахло порохом из ствола вылетели искры но сама пуля замерла в воздухе словно чилдермас видел сон Она вращалась, разбухала, меняясь на глазах. Внезапно пуля выбросила крылья и, обернувшись чибисом, взмыла в небеса. Самое удивительное, что разум Чилдермаса оставался спокойным и твердым, как камень. Незнакомец провел рукой над телом Винкулюса. Символы пришли в движение и закрутились, словно водовороты. Это продолжалось некоторое время, после чего незнакомец, вероятно удовлетворившись результатом, встал. «Ты ошибаешься?» — сказал он Чилдермассу. «Это не труп. Он жив». Незнакомец подошел и встал прямо напротив Чилдермасса. Немного торжественно, словно родитель, который стирает грязь с лица ребенка, он лизнул палец и начертил в воздухе символы на веках, губах и напротив сердца Чилдермасса. Затем он легонько стукнул Чилдермасса по левой руке, пистолет упал на снег, и незнакомец начертил символ на его ладони. Наконец он отвернулся и приготовился уходить, но, очевидно, что-то вспомнив, начертал еще один символ над порезом на щеке Чилдермасса. Ветер закручивал снежные вихри, пивовар беспокойно заржал. Еще мгновение падающий снег и тени удерживали фигуру худощавого темноволосого мужчины в плаще и башмаках. Затем видение пропало. Чилдерма сморгал. Где я? — раздраженно спрашивал он. — Из какой стати болтая сам с собой? Не время витать в облаках? Пахло порохом, а один из его пистолетов лежал в снегу, когда Чилдермас поднял его, ствол еще хранил тепло от выстрела. Все это было более чем странно, но Чилдермас не успел удивиться, как откуда-то сбоку раздался звук. Винкулюс барахтался на земле, пытаясь встать. Он неуклюже сучил руками и ногами, словно новорожденный, еще не осознающий собственного тела. Встав, он закачался, голова моталась из стороны в сторону, затем открыл рот и что-то крикнул Чилдермасу. Однако звук, вылетевший изо рта, не походил на крик, словно пустая оболочка звука без плоти и крови. Это было... Самое удивительное зрелище, которое видел Чилдермас в своей жизни. Голый, синий мужчина с налитыми кровью глазами беззвучно кричал посреди занесенной снегом пустоши. На несколько мгновений Чилдермас растерялся, затем решил применить заклинание, названное Жилем Де Марстоном, «Восстановление утраченного покоя». но по здравом размышлении вынул бутылку красного вина, которую подарил ему Лукас, и показал Винкулюсу. Тот сразу успокоился и впился глазами в бутылку. Спустя четверть часа они сидели на пожухлой траве под деревом и закусывали яблоками красное вино. Винкулюс был одет в рубашку и штаны и завернут в лошадиную попону. Для человека, совсем недавно болтавшегося в петле, он весьма резво приходил в себя. Глаза его по-прежнему были налиты кровью, но взгляд стал куда более осмысленным. Говорил он хрипло, то и дело заходился кашлем, однако излагал свои мысли вполне разумно. — Кто-то пытался тебя повесить, — рассказывал Чилдермас. Не знаю, кто и почему. частью я подоспел вовремя и обрезал веревку здесь он почувствовал легкое беспокойство перед мысленным взором явственно возникло мертвое тело винкулюса лежащее на земле и чья то тонкая бледная рука кто это был память ускользала от чилдермаса расскажи мне продолжил он Как человек становится книгой? Я знаю, что Роберт Финтхельм дал книгу твоему отцу, чтобы тот отвёз её некоему человеку в Дербиширских холмах. Последнему человеку в Англии, который мог прочесть послание короля, прохрипел Винкулюс. Однако твой отец не довёз до него книгу. Вместо этого он съел ее на пивном состязании в Шеффилде. Винкулюс сделал еще глоток и вытер губы тыльной стороной ладони. «Четыре года спустя родился я. Мое младенческое тело покрывали синие письмена. Семнадцать я отправился на поиски того человека в Дербешире. Он был еще жив». Звездной летней ночью книга короля и ее последний читатель встретились и выпили вина. Мы сидели на гребне холма в Бреттоне, смотрели на Англию, и он читал мне пророчество о ее судьбе. То самое пророчество, о котором ты рассказал Стрэнджу и Норелу. Винкулюс, зашедшийся в приступе кашля, кивнул. Откашлившись, он добавил. «И еще!» Безымянному рабу? Кому? Нахмурился Чилдермас. Кто это? Человек, отвечал Винкулюс. Помимо прочего, я хранил его историю. Сначала он был рабом, а скоро будет королем. Настоящее имя его было утрачено в момент рождения. Чилдермас задумался. Ты от Джони Асгласе?» Винкулис раздраженно хмыкнул. «Если бы я имел в виду Джона Асгласа, я бы так и сказал. Он вообще не волшебник, простой человек, как все». На мгновение он задумался. «Только черный». «Никогда не слыхал о таком», — сказал Чилдермас. Масс. Винкулис посмотрел на него с удивлением. «Откуда?» Ты прожил жизнь за пазухой мейферского чародея. Тебе известно не больше, чем ему. — И что с того? — скинулся Чилдермас. Разве этого мало? Норрел — умнейший человек, как и Стрэндж. — Да, они ошибались. Людям свойственно ошибаться, но их заслуги неоспоримы. Не заблуждайся. Я человек Джона Асгласа или мог бы стать им, если бы король был здесь? Однако ты и не станешь отрицать, что заслуга возрождения английской магии принадлежит им обоим, а вовсе не королю. «Им обоим?» — с издевкой переспросил Винкулюс. «Им обоим? Ты так ничего и не понял. Они всего лишь заклинания Джона Асгласа. И всегда были только его заклинанием. А сейчас...» «Король вершит свою магию!»